Глава шестая. Отношения с собой и другими. Отношения с собой — это когда мысли, чувства и поступки находятся в согласии друг с другом. Когда знаешь себя, принимаешь свои теневые стороны, не боишься их и не предаешь себя. Давайте рассмотрим разные грани отношений с самым главным человеком в вашей жизни — с самим собой. От того, насколько хорошо вы знаете себя, зависит качество отношений с близкими вам людьми. Отношения. Зачем женщине мужчина? На одной из групповых терапий мы говорили об отношениях между мужчиной и женщиной. Почему в них страшно заходить? Зачем мы выбираем тех или иных партнеров? Как заканчиваем отношения и с какими страхами сталкиваемся? Из этого родился очень интересный ответ на вопрос «Зачем женщине мужчина?». Мужчины для удовольствия, для развития. Мужчины для обогащения, внутреннего, ментального, эмоционального, физического. Мужчины, чтобы любить и чувствовать, что любимо, Чтобы интересоваться, как в мире другой человек живет и думает. Чтобы познать, открыть что-то другое. Отношение с мужчиной, чтобы раскрыть в себе что-то новое, то, чего не знаю, что прячу, чего очень боюсь или что очень хочу показать. Мужчина, чтобы знать, как и насколько я умею доверять. С мужчиной связан страх потерять, стать скучной для него, страх, что он сам наскучит. Отношение- это всегда баланс. Отношения бывают очень разные. Иногда ранят нас, иногда раним мы. Иногда становится интересно, особенно в начале, когда вы чувствуете себя как в другой галактике. Одного человека можно изучать всю жизнь, как целую галактику. Изучать, изучать, изучать, самому что-то в себе раскрывать и этим делиться. Летать вместе в другие галактики, открывать что-то новое, обмениваться. Мужчина, чтобы чувствовать свою слабость. Мужчина, чтобы чувствовать свою силу. Обмениваться энергией, заниматься сексом, флиртовать, кокетничать, заигрывать, быть искренней, честной, настойчивой, требовательной, капризной. Переживать всю палитру, все эмоции, которые у нас бывают. Все можно с одним мужчиной. Его не обязательно менять. Не обязательно каждый раз в другую галактику. Можно его впустить, сказать «Вот Млечный путь, улица номер один, дом номер один, добро пожаловать. Самое интересно, какой ты меня раскроешь для себя». Отношение это риск. Отношения — это отсутствие гарантий. Отношение это неизвестность. Отношения — это определённость, связь. Альянс. Отношение это и зыбко, и хрупко, и прочно в одном. Отношение это не музей. Там постоянно что-то меняется. У меня что-то изменилось, у тебя что-то изменилось. Хоп, пыль легла иначе. Завязать отношения просто, чтобы узнать себя через мужчину и раскрыться через него это тоже очень интересно. Отношения показывают нашу уязвимость. Мы вынуждены довериться кому-то, чтобы больше узнать о себе. Чтобы эмоционально раскрыться самим, нужен другой, чтобы посмотреть, какие мы в отношениях. Задание для саморефлексии. Что нового я слышу для себя в этом тексте? Что вызывает диссонанс? Что вызывает резонанс? Что я хочу добавить от себя? Безответная любовь. Однажды меня попросили написать про безответную любовь. Я очень люблю играть в слова и на русском, и на немецком языках. Лет 15 назад я узнала на немецком слово безответное — «unnerwidert». Корни этого слова совсем не в плоскости ответ, а скорее в самом смысле. Я люблю немецкий. он глубок и богат. Давайте посмотрим. Убрали приставку отрицания «ун» и получилось слово «эрвидерн» с двумя базовыми значениями. Первое — возражать, отвечать. Второе — реагировать таким же образом на то, что исходит от кого-то. В отношениях самое важное — ответить взглядом на взгляд, улыбкой на улыбку, чувствами на чувства. «лаской на ласку», «неприязнью на неприязнь». В общем, взаимностью. Как кто-то может ответить вам взаимной любовью, если вы сами себя не любите? Как кто-то может ответить вам достатком и наполненностью чувств, если вы воспринимаете себя дефицитным и дефектным? Как кто-то может увидеть вас, узнать и познать, если вы сами себя не видите и не познаёте? Единственное, что может предложить человек в отношениях, — себя самого. Я себя люблю и принимаю. И мне нет нужды предлагать, продавать себя, игнорировать свои принципы. Мне достаточно сказать «Вот я. У меня нет ни большего, ни меньшего. Или берешь, или нам не по пути». Как часто люди прячутся за статус, символы власти, ритуалы, Они входят в отношения, не зная, что могут дать другому. Как часто люди видят другого, но боятся быть увиденными. Убираем от слова «эрвидерн» еще две буквы «р» и оказываемся в пространстве «видер», которое переносим в плоскость прилагательных простым добавлением окончания «лищ». Получаем «видерлищ». В переводе «противный», «отвратительный», «гадкий», «гнусный», «отталкивающий», «мерзкий». Да, такие мы для себя, когда нашу незрелую любовь отвергают, не приняв нас, потому что мы сами себя не принимаем. Почему незрелую? Потому что это наивно и инфантильно — не видеть себя и прятаться от себя. Почему отвергают? Потому что для здоровых людей — Инфантилизм асексуален в корне. Почему любовь безответна? Потому что ни один цельный человек не хочет дополнения. Он и так цельный. Нет у него тенденции к симбиозу и слиянию. Никто не хочет вечно отстаивать свои границы. Это утомляет. Здоровый, зрелый человек хочет радоваться в отношениях и обогащаться через отношения, познавать себя через другого. Узнавать другого через себя. Ему есть что предложить, себя. А что есть вам предложить? И на какое предложение реагируете вы? Мой личный опыт показывает, что лишь достигнув цельности и осознав свою ценность, я могу бросить себя на рынок отношений и сказать «Я тут». «Кто тут еще?» и смотреть, кто реагирует на меня. Кто моя целевая группа? Кому у меня взаимный интерес? И так приходит выборочность в контактах. Выборочность хороша во всем. В хорошем вине, удобной одежде, надежных машинах, комфортных условиях жизни, хорошей экологии, качественных отношениях. Количественным эквивалентом можно всех утомить, даже себя, пока не привыкнешь к качеству. Качество привлекает и манит. И я не про бренды и марки. Я про уровень. Так же и с отношениями. Здорового человека не устроит безответная любовь, потому что все ответы уже внутри. И он себе говорит. Да, я хочу жениться на себе. И только когда двое готовы жениться сами на себе, они готовы для отношений друг с другом. Безответная любовь. может случиться лишь тогда, когда мы к себе безответственны. Задание для саморефлексии. Какие у меня критерии принятия себя так, чтобы я мог или могла сказать «я готов или готова вступить в серьезные отношения с собой»? Непоколебимая любовь. «Сейчас будет признание. Не в любви». Про любовь я пишу достаточно. Я не люблю людей. Они часто глупые, подлые, завистливые, нерешительные, ошибающиеся, высокомерные, двуличные, пустые, растяпы, твари, зажатые, трусы, депендентные, скотские, жадные, надменные, поверхностные, обвиняющие, «Страдающие», «Слабые», «Пользующиеся», «Манипулирующие», «Шантажирующие», «Угрожающие», «Нападающие», «Болтливые», «Низменные», «Агрессивные», «Жертвующие собой», «Расчетливые», «Рассказывающие откровенную чушь о себе», «Выдающие желаемое за действительное», «Сплетничающие», «Проматывающие свою жизнь», в хлам, ломающие свою психику. Я часто чувствую только одно — мою непоколебимую любовь к психике человека и ненависть к самому человеку, в переносе его ненависть к самому себе и его саморазрушающую силу. И там, где-то между всем этим, мне удается выстроить отношения с психикой и показать человеку, как можно любить. Он ставит все под вопрос, обороняется, уходит в сопротивление, обесценивает, насмехается. А я стою без оружия и продолжаю любить. Эта любовь испепеляет все. Всю ненависть к себе, к миру, к людям. Все эти качества есть во мне. И когда-то мне надо было признать все человечное и человеческое в себе. Все, за что я не люблю людей, это все есть во мне. И это признание самой себе было началом любви к себе, непоколебимой. Задание для саморефлексии. Что я не принимаю в себе? Какие мои качества мне до сих пор противны? Что меня отталкивает в других? Измены. Что для вас измена? Для меня это предательство самого себя. Если предадите другого, можно пережить. Будете долго договариваться и торговаться с собой, но, скорее всего, найдете себе алиби. Когда предали вас, можно переболеть. Больно. Начиная отношения, всегда стоит учитывать, что есть 5% остаточного риска. Я разлюблю, меня разлюбят. Меня могут предать, подставить, использовать, разочаровать, бросить. Партнер может умереть, меня могут обидеть, я сам могу ранить. Именно поэтому отношения — это не совместные дети, недвижимость и прошлое, а каждодневная работа над собой. Как остаться для партнера интересным и чем с ним делиться, что ему предложить. Когда нет своей жизни, предложить нечего. Так что сначала работаем над собой. Если предаешь сам себя, это днище, откуда сложно выбраться. Там нет аргументов. Вы не объясните себе, почему вы с собой поступаете еще хуже, чем с вами в детстве. Тут не работает, потому что меня родители недолюбили или меня никто этому не научил. Мир слишком прекрасен, а жизнь слишком скоротечна, чтобы прятаться за такой абсурд, как несчастливое детство, меня баловали и не заботиться о себе здесь и сейчас. Когда мы предаем себя? Первое. Когда даем другим обещания, которые не сможем выполнить. Второе. Когда продаем себя ниже своей цены. Третье. Когда идем на компромиссы со своими ценностями. Четвертое. Когда не держим слово, данное самому себе. Почему мы предаем себя и других? Первое. Не знаем себе цену. Второе. Поддаемся давлению. Третье. Живем в страхе быть хоть с кем, лишь бы не одному. Четвертое. Экспериментируем с невыстроенными границами. Пятое. Вследствие личностной незрелости. Шестое – из-за нецельной идентичности. Седьмое – из-за семейных долгов. Восьмое – из-за неспособности строить с собой отношения. Девятое – по причине отсутствия лояльности к себе. Десятое – вследствие ментальных и культурных особенностей страны проживания. 11 из страха что-то упустить. 12. по причине инфантильной структуры ценностей. Начинаем с работы над собой. Для этого есть план. Первое. Позаботиться о себе. Второе. Дозаботиться о себе. Третье. Проверить, хорошо ли вы заботитесь о себе. Принять принятие решения. Именно в такой формулировке. Я сложно принимаю решения, которые касаются меня, несмотря на кажущуюся спонтанность. Причем у меня есть разные уровни принятия решений. Первый. Когнитивный, то есть разумное решение. Самой себе могу продать. Не значит, что куплю и скажу «заверните два», но аргументировать буду с убежденностью и внушительно. Может, даже сама себе поверю. Второе. Вынужденный. Тут все добровольно взятые на себя обязательства. Когда понимаю, что выбор только один, и тянуть с ответом смысла нет. С этим проще всего. Там одна чаша весов. Убеждать себя мне не надо. Просто делаю то, что должно быть сделано, и несу за это ответственность. Третье. Эмоциональный. Здесь сложнее всего. Тут прямо борьба. Здесь проявляются и моя уязвимость, и страхи, и риски. Самое сложное, когда решение эмоционально созрело, и я об этом знаю, но все равно ухожу в отрицание и пытаюсь выиграть время. Время я проигрываю, потому что тело — наш самый верный друг и самый лютый враг. Оно мне сразу сигналит, без намеков. Если я эти сигналы психики через тело игнорирую, подключается психосоматика. У меня это бессонница, и это, поверьте, Дичайший ад. Я нашла для себя такие фазы выхода из конфликта эмоционально сложных решений. Принять конфликт. Осознать и принять, что все сложно. Отпустить и не форсировать. Наблюдать. Принять решение. Услышать свое решение. Принять, что решение уже принято. Действовать. Проанализировать, как мне с этим решением. Скорректировать действие. Если я пропускаю хоть один пункт, меня накрывает, и тело прямо безапелляционно об этом говорит. Тело — это магический инструмент, оно всегда поможет, если я не иду с ним в контры. От себя не убежишь, и одной части себя сложно сказать «иди прочь». Куда? В себя? А там всё равно встретишься с собой. Врать для меня — это самое ужасное. Если бы меня спросили, от чего мне сложнее всего отказаться и от чего я отреклась бы в последнюю очередь, я бы ответила — верность себе. Эти невыносимые внутренние идеологи так изматывают, как гулкий рой пчел. Чувство вины перед другими и бессовестность в отношении себя перехлёстываются предательством других и преданностью самой себе. И в ситуации безвыходности я задыхаюсь в этом. Ухожу на дно, пока не отключаю пластинку. Пока не начинаю слушать тишину. Слышать себя. Дышу. И под водой дышу. Выныриваю. Разрешить себе ощутить страх и пустоту внутри себя. Ведь эти голоса меня от этого и защищают. От столкновения с самой собой лицом к лицу. Смотрю себе в глаза. Глубоко, пристально, долго. Голубые, с маленькими снежинками по периметру. Красивые, горящие. Синие, когда мое сумасшествие необузданно вырывается наружу. И там все. И радость, и облегчение, и свобода, и боль, и тоска, и горе, и одиночество. И любовь, как клей для всего. Как эликсир, способный удержать любой материал. Вещество, чувство, дело, человека в невидимой связи со всем другим в этом мире. Один плюс один равно три. Две цельные личности соединяются, и между ними рождается что-то третье — отношение. А что, если я воссоединюсь сама с собой? Сколько меня станет? Какой будет масштаб? Как я вынесу отношения с собой наедине? Не в одиночестве, а наедине. Моя жизнь постоянно делится на до и после. И единственное, что меня ведет — верность себе. Преданность. А преданность и предательство на слух так похожи, и у них общий корень. Да. Люблю игру слов, она всю изнанку оголяет до нервов. Все в этом мире имеет свое право на существование. Все. И как я радуюсь, когда меня мало чем можно удивить, а потом я сама себя удивляю. Все-таки это интересно. Жить с собой. В ладу. В аду. Опять игра слов. В аду с собой. Так можно назвать книгу о многогранности отношений с собой. Или как окончательно разругаться с собой за неделю подробная инструкция. Я бы купила. Аутоэротика. Мы все слышали про аутоагрессию. Саморазрушение, когда человек обрекает себя на финансовый минус, на долги, кредиты, на эмоционально зависимые отношения, на роль жертвы, разрушение семьи, неисполнение добровольно взятых на себя обязательств, на употребление алкоголя и наркотиков. Когда допускает неуважительные, унизительные, оскверняющие отношения к себе как личности. ущемление своих прав в угоду другим. Продолжать? А я хотела о любви к себе. Как понять, люблю я себя или продаю на выгодных для других условиях, ниже своей цены, входя в отношения по расчету, обеспечивая себе тем самым беззаботную, но несчастную жизнь? Когда мой внутренний треугольник мысли, чувства, действия неравносторонний, когда я каждый день веду сама с собой двойную бухгалтерию, договариваясь на изначально невыгодные для меня условия. Я не живу свою жизнь. Такой результат никогда не станет пирамидой. Четвертая точка — результат — не появится. Она будет внизу, в минусе, в той же плоскости, но никогда не окажется сверху. А значит, вы не подниметесь на уровне «смысл за смыслом» или автор своей жизни. Любовь к себе начинается с самооценки. Если в голове до сих пор звучит голос, говорящий с вами во втором лице «ты тупой, неумелый, неудачник, неумеха», плохо дело. На «ты» с нами только внутренние родители. С собой нужно быть в монологе и говорить от первого лица «я». «Я вижу смысл в своей жизни». Я знаю свои негативные стороны. Я верю в свой потенциал. Здоровая самооценка. Первое. Я принимаю всерьез свои мысли и даю адекватную оценку происходящему внутри и снаружи. Второе. Я принимаю свои чувства, как негативные, так и позитивные, и, опираясь на них, проявляюсь в мире. Третье. Я саморегулирую своё поведение, как конструктивное, так и саморазрушающее, и оно тождественно моим чувствам и мыслям. Четвёртое. Я несу ответственность за последствия своих действий и результаты и запускаю новую цепочку мысли, чувства, действия, результаты. И моя пирамида, расширяясь по фундаменту, позволяет мне достигать новых высот, потому что четвертая точка существует, растет, поднимается. Итак, что имеем? Даже когнитивно-поведенческая терапия пошла дальше и вышла из треугольника в пирамиду. Это не может не радовать. Треугольника «жертва», «агрессор», «спасатель» нет. Хватит верить в мифы. Есть линия «агрессор» и «жертва». «Спасатель» Это пассивный агрессор. «Сейчас надену белый плащ и тебя спасу». Это значит ставить себя выше, а не на один уровень. Выход из этой дилеммы только один. Принять, что в вас живут и жертвенные, и агрессивные части. Как это принять? Перестать жить в диаде и выйти в триаду. Как это сделать? Перестать однобоко относиться к родителям. Мать-героиня жизнь на нас положила, а на отца нельзя положиться ни в чем. Принять амбивалентность своих чувств — это по-взрослому. Все остальное — безответственность по отношению к себе. Нарциссизм. Тема нарциссизма топовая для поколения и эпохи. «Он такой в себя влюбленный» или «Я такой нарциссичный, у меня высокие стандарты». Только нарциссизм — это не любовь к себе. Нарциссизм — это глубокая уверенность, что меня можно любить, лишь когда я могу приносить трофеи, выдавать мощности и достигать целей. И вся жизнь нарцисса крутится вокруг того, чтобы заслужить любовь. Вот мой дом, моя работа, моя семья, мои дети, моя жена. Вот я. Идентификация происходит через материальные вещи, И то, что можно пощупать. Диплом, карьера, бизнес, женщины, тачки, символы статуса и престижа. Цель одна. Доказать миру, свои власть и конкурентоспособность. В чем парадокс иронии нарциссизма? Первое. Нет границ. Всегда мало успеха, всегда мало признания. Второе. Нарцисс не верит, что его есть за что любить. Он убежден, если родители ему ничего не дали, то это потому, что он недостоин искренней любви. Третье. Отношения строятся по принципу «Я докажу тебе, что ты не дашь мне достаточно, потому что не верю, что эту дыру вообще кто-то может заткнуть. Потому что я сам себя не люблю. Я сам себя ненавижу и презираю. Женский нарциссизм – это самопожертвование. Вместо «дом, машина, дети, я» приходит установка. «Смотрите, как я обо всех вас забочусь, жертвую своей жизнью, карьерой, и сном, здоровьем, а вы даже не можете это оценить. Ох, я жертва! Никто не сможет оценить мои усилия и боль». Женский нарциссизм отражает красоту и молодость. Это начало всех пищевых расстройств. Женский нарциссизм – это потребность в признании. Осознайте, какая я жертва. Я вам отдаю всю жизнь. Я ради вас готова на всё. Отказалась от карьеры, от счастья, от свободы, от себя. Просто признайте это. Оцените. И тут же другая полярность с уходом в агрессию. Скоты, вы неблагодарные. Никогда от вас спасибо не дождешься. Вы даже не способны меня понять. Женский нарциссизм предполагает прыжок из роли жертвы, когда обвиняют всех вокруг, в роль агрессора, напасть и растоптать, а потом благодушно прийти в белом плаще пассивного разрушителя и помочь. Однажды в профессиональном сообществе я услышала цитату «Патриархат — это выдумка, миром правят женщины. Патриархат — это иллюзия». Иллюзия, которую женщины позволили иметь мужчинам, чтобы не царапать их эго. Но акцент все же на слове «позволили». Оно очень четко показывает, кто стоит на верхушке пирамиды. Я считаю, что за этой моделью стоит нарциссическая структура как мужчин, так и женщин. Первое. Женщины публично поют дифирамбы своему супругу при друзьях, гостях, близких. Второе. Внутри семьи безропотное принятие того, что мужчина в доме главный, и он обязан защищать, оберегать, содержать. Третье. Слово «содержать» лишает обоих какой-либо суверенности и навешивает огромное количество обязательств. Четвертое. Мужское эго гладят по животику, царапать его нельзя. Противоречить, грубить, показывать свое мнение тоже нельзя. Пятое. Необходимо демонстрировать абсолютную лояльность супругу. Всегда. Везде. При любых обстоятельствах. Шестое. Игра продолжается и идет предсознательно, то есть имеются бессознательные мотивы и аспекты осознанного манипулирования. Седьмое. Конкретно. Нарцисс не верит, что его могут бросить, ведь он столько дает и делает. При этом главная боль нарцисса и его самый главный страх, что его действительно бросят. Так он оказывается в ловушке дефинирования себя через материальные символы. Достаток, деньги, окружение. Мой дом, моя машина, моя семья, моя работа, мои деньги и, наконец, я. Восьмое. Нарциссическая сторона супруги заключается в уверенности – За любым успешным мужчиной стоит женщина, и эта женщина — я. Я жертвую собой, от многого отказываюсь, занимаюсь мужем и всем, что ему важно, и его успех, по сути, и мой, так что он должен делиться и понимать, кто у руля. Девятое. Царапка для эго? Однозначно. Цена этому — вечный зов доказать. Один доказывает — Никого лучше ты не найдешь. Другая доказывает, ты лучший, потому что я рядом. В этом и противоречие. 10 Это вечный союз? Нет. Потому что он держится не на отношениях, а на иллюзии. Нарциссы тоже не живут в вакууме. Есть внешние контакты, есть позиция наблюдателя, есть другие модели. 11. Часто люди из окружения могут чувствовать себя использованными, потому что они, с одной стороны, угроза для философии и концепта «мы вместе, мы нерушимы, мы непотопляемы». С другой стороны, есть искреннее желание понять, как у других и в чем секрет здоровых отношений. 12. Тот самый 1% здоровой психики, про который я уже упоминала, Как раз и есть основа этой любознательности, направленной в мир. 13. Неопределённость. Она есть внутри, она есть снаружи. Она очень сильно искажает какую-либо попытку построить отношения на равных. Их в такой системе просто нет. Синдром самозванца. Синдром самозванца это страх быть разоблаченным. Главный конфликт самозванца «Если я не саморазоблачусь, не самоназовусь, никто не узнает, кто я». Самоназваться значит разобраться со своими тенденциями разрушения и созидания, любви и презрения, обесценивания и идеализации по отношению к родителям. И по их отношению к вам. И присвоить себе этот опыт, свои победы и поражения. Когда нарциссичные родители демонстрируют вас как трофей, но не видят вас настоящего, вы не знаете, как относиться к самому себе. Вы тоже начинаете себя показывать, но не видеть, и не даете шанса другим увидеть вас. Избегаете близости, потому что близость может поглотить и проглотить, лишив вас автономности. Таким образом, зеркалка — не страх быть разоблаченным. а страх так и не назваться тем, кто вы есть на самом деле, не обозначить свое отношение к себе. Страх быть непринятым в профессиональном сообществе, неважно в какой сфере, это означает непринятие одной части себя, матери или отца. Когда вы до сих пор находитесь в противоречии по отношению к ним и их отношению к вам. Когда нет ясности, желанный ли вы ребенок. Тут можно много разгребать. Я часто натыкаюсь на фразу в постах в соцсетях. Меня опять мучит синдром самозванца. Я опять сомневаюсь. Ни от одного отрефлектированного человека я не слышала такой фразы. Вы или принимаете себя в своей противоречивости, или нет. Первое. Абсолютное признание индивидуальности процесса как само собой разумеющегося освобождает до глубины. Второе. Признание — это больше, чем принятие. Признание идет изнутри и ни в чем извне не нуждается. Третье. Некоторые слова исчезли из вашего лексикона, как свободно и легко без них. Четвертое. Раньше вам искренне хотелось верить, что все линейно, понятно, объяснимо. Младенец, ребенок, девушка — Юная женщина. Женщина с детьми или без них. Взрослость, зрелость, мудрость. Пятое. Жизненные процессы происходят линейно, хаотично или стихийно. Шестое. До взрослости доходят не все. Седьмое. Не всем, кто дошел до взрослости, удается там не застрять. Восьмое. Иногда... Взрослость путают с наверстыванием и цепляются за рудименты вседозволенности. Девятое. Взрослость не связана с возрастом, статусом или рангом, и за ней не всегда следует зрелость. 10. Зрелость приходит не ко всем. 11. Зрелость приходит с опытом. Двенадцатое. За зрелостью внезапно следует не мудрость, а личность. 13. -е. Мудрость в иерархии отсутствует. 14. -е. Личность предполагает устойчивость как единственный адекватный критерий здоровья. 15. -е. Быть личностью и самой старшей женщиной рода это огромная привилегия и иммунитет. 16. -е. Власть это не претензия на вакантное чужое место. Власть означает признать свои права и смелость вступить в полномочия. Я пересплю с этим ночь и завтра дам ответ. Я очень люблю именно такую формулировку. Вроде бы и не отказала, но и не согласилась. Лет 13 назад у меня была коллега, на которую я буквально аллергически реагировала, беспомощностью и потерей дара речи от ее интриганства и истерии. Меня это бесило, ввергало в апатию, вызывало агрессию, вынуждало идти на совершенно невыгодные мне условия компромисса, оставляющие ощущение, что мной манипулируют, используют меня и инструментализируют. Параллельно было чувство стыда, поэтому я не защищалась и не ставила границы. Эта коллега всегда была жертвой, когда речь шла о конкретике и фактах. Она становилась больной, хрупкой, немощной, вызывала во мне чувство вины. Ее подлость выводила меня из себя. Зависть ко мне она подавала под соусом обесценивание меня и возвышение себя за мой счет. Прилюдно. Так что любая моя попытка защититься выглядела нелепо и неумело. Свою ревность к моим сильным катерапевтам и добрым отношениям с ними – Она проявляла, высмеивая мои пустоту и инфантильность. Но дело же не в ней. Мы же понимаем. Дело в моей неотрефлектированности и непримиримости тех лет. Это было мое непринятие моей же противоречивости. Просто она была зеркалом. Сейчас, думая об этом, я ей благодарна. Именно благодаря этому опыту я не игнорирую сама себя. И это главный ключ, козырь, джокер. В тот момент, когда мы понимаем, какой репертуар моделей поведения у нас был в детстве и зачем, мы не можем больше жить как прежде. Мы начинаем меняться через принятие себя. Другие лишь помогают нам наводками, сбивая наши компас и прицел. Если что-то идет не по плану, самое время задаться вопросом. А где моя часть и ответственность в том, как я выстраиваю отношения? Кому я даю власть над своей жизнью? Родителям? Семье? Социально-политической ситуации в стране и мире? Если вы не позволяете себе жить свою жизнь, и если в жизни чего-то не хватает, то, может, в вашей жизни не хватает именно вас? Отношения с собственным телом. Я не могу так больше. Я ем шоколад горами. Я пихаю в себя всё, что попадет под руку. Мед, чипсы, соленые огурцы, печенье, халву, орехи, мармелад и сыр. Потом я пью какао и опять уговариваю себя только на одну дольку шоколада. И снова нажираюсь до отвала. Я могу наесться так даже полезными продуктами. Я готовлю гречку и курицу, варю суп, пеку пирог и могу за раз... Съесть то, что приготовила на два дня на всю семью. Это как будто бы сильнее меня. Приходит наплывами, волнами, когда мне грустно, одиноко, когда я не знаю, чем себя занять. Дел не в проворот, а я лежу и размышляю, с чего бы мне начать. И не начинаю. Или серфлю в интернете, залипаю на каких-то странных и бесполезных страницах, смотрю на девушек, которые занимаются спортом, стройных, красивых, рельефных. Я ненавижу их всех. Они излучают успех и достаток. Я смотрю на свою квартиру, на беспорядок, ощущаю бардак в голове. Ребенок просит внимания, а я не могу, устала. Но сказать об этом некому. Ведь я целый день ничего не делаю. От чего я могу устать? От еды? Вечером приходит муж, и у меня ужасное чувство вины, что я ничтожество, толстая корова, Не оправдываю его ожиданий, и он меня стыдится. Я сама стыжусь своего тела. Я не хочу секса, потому что считаю себя толстой. Все говорят «Полюби себя такой, какая ты есть, начни с себя». Но как можно полюбить вот это? Моя клиентка трясет двумя руками свой живот и начинает плакать. «Как можно полюбить себя, если ты себя ненавидишь?» То, что она описывает, называется психогенным перееданием, иначе компульсивное переедание, гиперфагическая реакция на стресс. Проще говоря, это расстройство приема пищи, представляющее собой бесконтрольное ее поглощение, переедание, приводящее к появлению лишнего веса. В отличие от анорексии и булемии невроза, люди, страдающие компульсивным перееданием, постоянно и безуспешно пытаются держать свой вес под контролем. Они садятся на диеты, на детокс, на чай и кефир, записываются в онлайн-проекты, периодически и нерегулярно ходят в тренажерный зал, держат пост, а потом возвращаются на свои эмоциональные качели, переедание и заедание, сопровождаемые глубочайшими чувствами вины и стыда. Это неадекватная реакция на дистресс как следствие отсутствия саморегуляции и самодисциплины. В детстве эти люди не получили необходимые для здорового созревания границы. Либо среда была слишком жестокой – деспотичные родители, отец военный, родитель-диктатор, держащий в страхе всю семью. Либо среда была слишком гармоничной – сверхзаботливая мама, считывающая любое желание, жертвующие родители – за свой счет удовлетворяющий любую прихоть. Вырастая в таких условиях, человек не приобретает навыка управления своими чувствами и эмоциями, отрицает наличие собственного внутреннего мира и своих личных потребностей и пихает в себя все, что есть под рукой. В концепте схемотерапии это объясняется тем, что в детстве такого человека не научили называть и обслуживать собственные эмоции и потребности. А научили жить суррогатом, засовывали ему бутылочку, когда он вел себя беспокойно, давали в руки сушку или морковку, когда он требовал внимания, отправляли читать книгу, делать уроки, просили не мешать. Тем самым он не приобрел опыта слышать свои потребности и адекватно на них реагировать, обслуживать их. Какие эмоции у нас есть? Радость, злость, грусть, страх. Какие чувства и состояния у нас есть? Грусть, влюбленность, одиночество, ярость, гнев, любопытство, недовольство, обида, вина, стыд, эмоциональный голод, усталость, истощение, зависть, ревность. Какие базовые психические потребности у нас есть? В близости, защищенности, принятии своей самобытности, компетентности, адекватных границах и саморегуляции, креативности, спонтанности и игре, возможности свободно проживать свои эмоции. Компульсивное переедание часто сопровождается чувствами вины и стыда. тенденции к социальной изоляции, компенсации потери чувства контроля через уход в карьеру, трудоголизм, чрезмерным употреблением алкоголя, увлечением спортом с целью отработать съеденное, увлечением азартными компьютерными играми, игровой зависимостью с целью создать параллельный грандиозный мир с псевдогероем, питанием в одиночестве из-за чувства смущения по поводу количества еды. Классические симптомы. Эпизоды потери контроля над процессом поглощения пищи. Эпизоды обжорства во время выраженного стресса. Поедание ненормально большого объема пищи за короткий промежуток времени. Поедание большого количества пищи при отсутствии чувства голода. Еда до отвала. Еда в состоянии депрессии, грусти или скуки. Еда в одиночестве и желание скрыть эпизод обжорства. Чувство отвращения, депрессии или вины. Нарушение пищевого поведения свойственно как мужчинам, так и женщинам. Это не слабость характера и не слабость воли. Как и многие заболевания, оно успешно лечится. Но бывает, что компульсивное переедание – часто сопровождается серьезными проблемами, такими как, например, нарушение личности, депрессия, психосоматика, нарушение сна, гормональные изменения, тенденции к саморазрушению. В этом случае самолечение не ведет к долгосрочным и надежным результатам, а лишь усугубляет проблему из-за ухудшения метаболизма и глубочайшего чувства бессилия и стыда. Когда я прорабатываю с пациентами тему тела и индивидуального ощущения себя в теле, то комбинирую несколько упражнений из разных психотерапевтических школ. Первое — это социальные круги, чтобы понять, что происходит с отношениями. Это упражнение я уже давала вам ранее, в четвертой главе. Сейчас мы сделаем второе — бодимап или карта тела. Упражнение 13 Боди-мап или карта тела. Снова активируем нашего креативного ребенка и заботливого взрослого. Первое. Берем рулон обоев или склеиваем несколько листов А4 или соединяем несколько листов для флип-чарта. Второе. Ложимся на лист удобно и расслабленно. В идеале на вас должно быть минимум одежды. Третье. Просим кого-то обвести свои контуры в полный рост. Наблюдаем за своими ощущениями. Эта просьба не такая уж и простая и требует доверия, потому что вы показываете свою уязвимость. Четвертое. Смотрим, что получилось. Какие у вас первые ассоциации, когда вы смотрите на себя на бумаге? Пятое. Что чувствуете? Шестое. есть ли руки и стопы прорисованы ли они четко седьмое есть ли пробелы и смазанные границы Появилось ли желание самому обвести еще раз свои контуры более четко жирным фломастером Восьмое. записываем свои первые ощущения фиксируем их они пригодятся для анализа 9 переходим к следующему заданию Анализ. Первое. Взять социальные круги. Здесь и сейчас номер один и два. Вы их рисовали раньше. Второе. Перенести всех людей там обозначенных на лист с контурами своего тела. Можно придумать фигуру, предмет, образ. Можно взять стихии, землю, воду, огонь, воздух. Можно взять разные цвета, размеры, плотность. Можно клеить сверху, рельефно. Можно делать дыры в бумаге, рисовать раны, ледники и кратеры. Я не хочу давать слишком много образов. Цель ответить на вопрос, где именно те люди, что есть в моей жизни, оставили во мне след. Вторая цель — где во мне я? Идем от диссоциации, разобщенности, к интеграции, цельности. Из чего я состою и где ядро моей личности? Это надо где-то нарисовать. Центр не всегда в центре, а периферия не всегда обочина. Иногда это граница, край, место стыковки с другими людьми. Третья цель. Что с границами? Кто слишком плотно находится рядом друг с другом? Кто слишком вышел за границы? Кто опора? Кто занимает все мысли? Тяготит ли меня кто-то из людей моего социального круга? Может быть, вы бессознательно разместите кого-то в стопах или горле и позже поймете, как эти персонажи вашей жизни сдерживают вас или не дают проявляться. Может быть, вы увидите в центре сердца тех, по кому тоскуете, или наоборот, тех, кто своим присутствием там занимает большую часть пространства, создавая негативное напряжение. Задание для очень смелых — обвести себя еще раз со спины и прорисовать, что и кто находится сзади вас. Кто окрыляет или висит камнем. Вам может броситься в глаза то, что вы не замечаете в своей жизни, когда просто смотрите в зеркало. Частый вопрос. А что, если не всех людей из социального круга я хочу переносить на свой образ на бумаге? Ответ очень простой. Делайте так, как вам хочется. Делайте так, как чувствуете. Дайте себе время и возможность испытать свободу. И, может быть, первый раз поставить границу и не перенести этих людей в себя. Не дать им место лишить их власти. Или наоборот, искренне и честно по отношению к себе дать этим людям место в своей душе и жизни и показать это на картинке, цветом, и объемом.